Я покосился на плечо, разглядывая застрявшую сломанную стрелу. И засел это неглубоко, но сжется, и на краях раны выступили ярко-зеленые капельки. Я потянулся, чтобы выдернуть наконечник, но дедушка Луз зашипел на меня и замахал руками, отрывая новый лоскут от некогда модной и белой футболки. «Ладно, подождем». Был бы яд, то, скорее всего, уже подействовал бы. Голова потяжелела, потел сильно».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 Я подцепил воротник футболки, подняв ее на нос, и стал отползать по стенке к окну в торце здания. «Сколько их там осталось? Может, на прорыв, пока здесь все не загорелось?» Луп пошептался с амазонками. И та, что была пониже ростом, восемь раз сжала пальцы в кулак. И разразилась звонкой тирадой, жестикулируя руками. Голос у нее оказался приятным и мелодичным, то и сама она была ничего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 «Наши юные спутницы говорят, что видели за домом грузовик. Сможешь его завести?» «А ключи они там не видели?» «Вопрос на миллион, да?» Дедушка Лу потащил ли в открытую дверь чьей-то спальни. «Зависит от модели того времени, что нам дадут колдуны». Я подбежал к окну и высунулся сбоку, прячась за занавеской. Заметил край грузовика и прикинул, из какой комнаты к нему быстрее подбираться. Попытался глядеть плантацию и понять, что делает враг».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 в которой на ощупь еще была пара кривых сигарет. Закурить не успел, только к носу поднес. «Космос! Они готовят лестницы! шустрей давай!» Напуганный голос дедушки Лук, как обычно не вовремя, сбил весь настрой и предвкушение от первой за столь долгий срок затяжки. Пока развернул второе тело, весь извозюкался в чем-то липком и чуть не вывалил обратно банановый завтрак, когда из-под мужика в рассыпную бросились коричневые жуки.